Глава 35. — Что-то запаздывает твоя новая помощница. У нее проблемы с дисциплиной? Костас отпил из бокала глоток вина, прислушался к ощущениям, одобрительно кивнул. — А вот вино заказала неплохое. — Почему вообще ты решил пригласить эту русскую девочку? — присоединилась к разговору Атанасия. — Она ведь совсем недолго на тебя работает. Даже испытательный срок еще не закончился. К тому же она как бы это правильно выразиться, вряд ли сможет чувствовать себя комфортно в нашем обществе. Да, ее воспитывали в достойной греческой семье, но с учетом того, где она родилась и жила первые годы жизни... — Если откровенно, пригласить Нику было спонтанным решением, — усмехнулся Димитрис. — Которому, похоже, подтолкнул тебя я. Бернье нарочито повинно склонил голову. — Прости, старого дурака. У тебя на примете явно другая кандидатура имелась, более достойная. Так, давайте отвечу каждому по порядку». Димитрий смельком глянул на часы, вздохнул и продолжил. «По поводу дисциплины, отец. Ника до сегодняшнего вечера была образцово-пунктуальной, никогда и никуда не опаздывала. Думаю, у нее уважительная причина. Мама, испытательный срок у Ники закончился. Она теперь работает на постоянной основе». Пригласил я ее действительно спонтанно, но прощения просить не стоит, наоборот. Сэм, я вам благодарен за подсказку. Впрочем, думаю, что в итоге я и сам бы пришел к такому же решению. Я ведь всегда приглашал Ираиду. — Кстати, давно хотел спросить, почему? — оживился Бернье. — Ведь наверняка к тебе очередь из барышень стоит. Молодой, холостой, да еще и красавчик. Ты же можешь менять подружек, как перчатки. — Нет уж, спасибо, — улыбнулась На Наменялся уже. Димитрису сейчас не стоит привлекать к себе внимание скандалами. А скандалы неизбежны, если уподобить девушек перчаткам. Появление на вечеринках с ассистенткой избавляет меня от пристального дамского внимания и в то же время не дает повода для сплетен. Димитрис еще раз взглянул на часы, недовольно нахмурился. Уже на час опаздывает. «Надеюсь, у нее действительно уважительная причина». «Более чем!» — Бернье восхищенно смотрел куда-то за спину Димитриса. но «Ну, надо же!» «Челюсть на место поставь, Сэмми!» — усмехнулась его жена, одобрительно глядя в том же направлении. «Это что, и есть бедная русская сиротка, которая не сможет чувствовать себя комфортно в нашем обществе? Ну-ну!» Атанасия удивленно приподняла брови. Отец и сын Кролидисы синхронно обернулись. Коста с пару мгновений всматривался, затем отрицательно покачал головой. — Ну нет, это не Ника. Ты ошибся, Сэм. Я несколько раз видел ассистентку сына. — Ничего общего. Там типичная офисная крыска. — Сэм не ошибся. Сипло прокурлыкал Димитрис, откашлялся и продолжил уже нормально. — Это она, Ника. — Да ладно. Отец говорил что-то еще, но Димитрис уже не слушал. Он поднялся из-за стола и, словно загипнотизированный, направился к замершей у входа в зал девушки, продолжая всматриваться, веря и не веря своим глазам. Да, это была Ника, но в то же время не она. Не та симпатичная, нет, даже красивая, Но какая-то незаметная, неяркая, строго официальная, деловая, замороженная девушка-андроид, к которой уже успел привыкнуть Димитрис. Да, она забавно ела свою булочку, но эта мимолетная сценка лишь приоткрыла ее внутреннюю сущность. Внешность осталась прежней, официальной, строгой, асексуальной, желанной не более чем манекен в магазине. А сейчас на приближавшегося Димитриса смущенно смотрела богиня. Нет, банально, замылена, затерта. К тому же богини бывают разные, есть и довольно страшные и злобные. Не богиня, нет, на Димитриса смущенно смотрела та самая женщина, которую он ждал всю жизнь. Алина никогда не комплексовала по поводу своей внешности. Знала, что ей повезло родиться симпатичной, как она считала. Когда ее называли красивой, считала это лестью. Ну, потому что у настоящих красавиц и нос поменьше, и рот идеальной формы, и вообще у них пропорционально классические черты лица. А у нее что? Где тут классика? В общем, симпатичная – да, сногсшибательная красотка – нет. И незачем было тратить столько времени на попытку приукрасить действительность. А еще тратить безумные деньги на платье и обувь. Да, платье чудесное, но сразу видно, что дорогущие, а туфли вообще бомбические. Настоящее произведение искусства. Правда, с первого взгляда кажется, что в них невозможно ходить. Настолько высоким и тонким казался каблук, ими только любоваться словно сказочными хрустальными туфельками Золушки. Но когда Алина примерила, ноги очутились вовсе не в тисках, им было комфортно и уютно, как в любимых тапочках. И понятно, что стоила такая обувь тоже немыслимых, с точки зрения Алины, денег. А вместе с платьем сумма получалась вообще неподъемная, сразу не отдать, только по частям. Все это Алина пыталась объяснить дори и ее подручным, но ее никто не слушал. Избежать не давали, а Дора лишь отшучивалась с очевидным удовольствием, глядя на результаты усилий стилиста и визажистки. Но когда Алина заговорила о потраченных деньгах, названная сестра всерьез обиделась. «При чем тут деньги? Как ты можешь вообще? Мы же семья! А это вот все!» Дора обвела рукой сосредоточенных на работе стилиста и визажистку, «Мой тебе новогодний подарок и рождественский заодно, а ты про деньги. Тебе не стыдно?» В голосе Доры было столько горечи, что Алина немедленно поняла «стыдно» и попыталась что-то сказать в свое оправдание, но визажистка сердито шикнула «помолчите хоть немного, пожалуйста, я вам губы оформляю». Алина тут же вспомнила сценку из очень старого фильма «Весна», когда они с сестрой были маленькие, мама любила вместе с ними, Смотреть старые, еще черно-белые фильмы. Такие наивные, несовременные, но при этом очаровательно милые и добрые фильмы с прекрасной, как позже поняла Алина, актерской игрой. И вот сейчас девушке показалось, что визажистка начнет и ей прикладывать к губам трафареты, выбирая сексопил номер пять. Неудержимо захотелось хихикнуть. Хихик рвался наружу с завидным упорством, но ведь нельзя, губы оформляются. Хихик аргументов слышать не желал, щекотал губы изнутри, заставляя максимально концентрироваться на сдерживании хулигана. А максимальная концентрация места для терзаний и сомнений не оставляет, вытесняет эту ерунду вон. Ерунда нехотя вытеснилась, захватив с собой чувство времени пока Алина мельком не взглянула на большие настенные часы. Не поверила увиденному, посмотрела еще раз и растерянно перевела взгляд на Дору. — Ну, все. — Что все? — закономерно не поняла та. — Если ты о сборах, то почти все. Скоро мы покажем, что получилось. Ахнешь! — Я уже... — мрачно проворчала Алина. — Ты что, греческий язык забыла? Фразу больше двух слов составить не можешь? — Могу. Я уже ахнула, мысленно, когда поняла, который сейчас час. Дора тоже посмотрела на часы, беспечно махнула рукой. «А, ты об этом? Ну, опоздала, ну и что? Девушкам положено опаздывать на свидание, особенно таким шикарным, как я вижу перед собой». «Я не знаю, что ты там видишь», — усмехнулась Алина. «Да мне, если честно, уже все равно. Я изначально не хотела идти на эту вечеринку». — Подчеркиваю, деловую, по сути, встречу, а не свидание. Так вот, встречать Новый год в компании малознакомых людей, рядом с которыми я буду чувствовать себя неловко, и почему ты будешь так себя чувствовать? Дора посмотрела на подругу хитрыми лисьими глазами. — Потому что они боссы, а я их подчиненная. Потому что они богатые, а я... Вернее, новая я, Ника Скворцова. Ника Панайотис. Да без разницы. Ника Нищенко, ее мать Алкашка. Да я Алина Некрасова на фоне семейства королидисов, замарашка. Замарашка? искренне расхохоталась Дора, которая будет себя чувствовать неловко, да это они рядом с тобой потеряются, схватила Алину за руку и потащила за собой из комнаты. Довольно шустро потащила, между прочим. Алина опасалась, что упадет, с учетом высоты каблуков. На таких она раньше могла передвигаться только очень медленно, а здесь пришлось почти бежать. Но, как ни странно, почти бежалась, на удивление, легко и комфортно. И добежалась до большого в полный рост зеркала, из которого на Алину с недоверием смотрела невероятно красивая, ухоженная, женственно-притягательная незнакомка. Ткань длинного в пол вечернего платья струилась по точенной фигурке подчеркивая высокую грудь и тонкую талию изысканная прическа открывала изящную шею и идеальную линию плеч за спиной незнакомки сияла от радости дора гордо улыбались стилист и визажистка незнакомка приложила ладошки к щекам и прошептала это это на самом деле я дора не удержалась обняла закружила подопечную ты ты ты «Конечно же ты! Самая красивая в мире! Ни один мужчина не устоит! Я знала, знала, что все получится, а папа сомневался!» Спохватилась, остро глянула на Алину, ожидая ее реакции на странные слова, но реакции не было. Названная сестра все еще куталась в облако эйфории. «Ну и славно, пора наводить это убойное орудие на цель!» С наступающим Новым годом, малыш Димми! Тебя ждет много интересного!